32. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Судно движется еле-еле. Да и движется ли вообще? Если б какая-то лягушка целенаправленно скакала вдоль берега, она бы нас обогнала. Запросто. Учитывая, что мы вроде как плывем по течению, вообще непонятно, есть ли уже Бештьена Шо винты, или чадящая тарахтелка жрет мазуту просто так. Точнее, что это я? Мазут. Мы погружаемся в прошлое, в деле исключительно дрова, порой в перемешку с более ценной фракцией — углем. Жабештьен Шо — это в честь владельца, он же капитан. Глядя на давно не видевшие краски борта, уже и не ясно, хотел ли сам Жабештьен прославить себя или все-таки унизить. Понятно, что судно досталось ему в личное пользование уже после распада империи. Раньше, наверное, именовалось как-нибудь похитрей. Трофей, подобранный где-то в опустевшем после бомбардировки «дай выдувальщик, чтоб не атомный» порту. Или там, захваченный пиратским образом, прямо в процессе хода из пункта А в пункт Б. И тогда команду и пассажиров за борт, возможно, даже в угоду гуманизму избирательно. А что... В процессе БМАД и после случалось и не такое. Поскольку привычный миропорядок рухнул, в пределах сферы мира стало дозволено все. Пока же Бештьеншо все еще плетется по реке. Учитывая скорость и кашляющие пароксизмы когда-то мазутной, а ныне паровой машины, с трудом верится, что он сможет идти по морю по нужному вектору. В смысле указанному в маршрутном листе. Доколупавшись до моря, корабль вроде бы двинет на север и пойдет с огибанием большой суши к городу-порту, самый лучший курорт. В смысле, к его останкам. И порта, и города. Но нам вообще-то вроде бы требуются другие места. Это даже не учитывая то, что дабы попасть в этот самый лучший курорт, необходимо пыхать мимо территории абсолютно неподконтрольных неизвестным отцам. Мимо достаточно враждебно настроенной Пандеи, и почти такой же недружественной, отколовшейся от империи первой, Хонти. Весьма может быть, что пароходик даже зарулит, походя в какие-то тамошние порты. Уж если он собирается проделать столь рисковое путешествие, то явно не из любви к приключениям, правильно? Небось, у него тут полные трюмы какой-нибудь контрабанды. Или же уж Шаймар решил действовать, как в настольной игре ходилки. В смысле, бывают там, в некоторых пунктах, невезучие стрелки, которые переносят фишку обратно, клеточек на 10-20, и тогда нам придется повторить путь к югу. Однако, в отличие от фишечек, у нас все же не бесконечные запасы еды, да и силы тоже не безразмерные. И к тому же, скоробей с прицепами и бронеходами остались в районе нового Бракуда. Однако, у Жужа Шеймара явно что-то на уме. Он человек целеустремленный до жути. Ему ходилки назад и по новой наверняка не приглядываются. Тем более расход ресурсов случается не только в плане съестных припасов. На палубе пароходы от людей не протолкнутся. Народ катит в цивилизацию. Я не в курсе, как в самом лучшем курорте или где там еще на побережье обходятся вот с такими вторженцами. Есть, наверное, какая-то таможенная служба, которая всем этим занимается. С другой стороны, половина из этого народа когда-то жили в одной с нами общей империи. Страна неизвестных отцов тоже часть той же империи, к тому же претендующая на главное титульное наследство. Так почему бы бывшим подданным не вернуться в лоно матери? Детишки, конечно, возвращаются еще те. Я всех имею в виду, и взрослых тоже. Здешний народец прошел огонь и воду, им палец в рот не клади. Еще бы, прожить хоть сколько-то времени в городе работорговцев и не стать товаром самому, это еще надо уметь. Кстати, в предпоследнюю ночь жизни на суше мы не досчитались одного человека. Сгинул напрочь. Лаборант-историк Кян Рельмош. Мы все, что можно, обыскали. Так и осталось неясным, сам ли он дезертировал, решив, что дальше ни-ни, или же его все же выкрали по местному обычаю. Между прочим, все эти мои размышления насчет таможенно-пограничных проблем яйца выеденного не стоят. Откуда я знаю планы палубной толпы? Не исключено, что они сойдут с этого парового корыта гораздо раньше, еще на Красной Змее. В конце концов, обстоятельства покидания речного порта были нетривиальными. На борт набились все подряд. Быть может, до сего дня они ни о какой водной прогулке вообще не помышляли. Однако, если кто-то думает, будто теперь оставив город рабовладельцев за кормой, можно полностью расслабиться, то сильно ошибается. Болтают, что на красной змее местами промышляют пираты. Я лично в это верю. После посещения рынка рабов я окончательно понял. Человечество этой сферической вселенной никогда не поумнеет и не станет гуманнее. Уж если оно не прибавило ума после большого махания атомными дубинами, то куда дальше-то?